Глава двадцать пятая. Версия. Ночью выпал снег. Все было белым. Крыши, улицы, дороги, лес, аллеи сонного парка. И только возле ворот бывшей госдачи в Калмыкове вся эта снежная чистая белизна была испечрена следами колес патрульных машин. Следами людей, работавших над новым ЧП со стрельбой. Пришедшая зима давала повод надеть новую шубу, но Катя поводом не воспользовалась. Она слишком ещё была потрясена случившимся. Свист пуль над бедными, легкомысленными, любопытными женскими головками Она всё ещё слышала его, видела зверское выражение лица Колосова, когда он ринулся задерживать стрелка. Помнила похожий на шелест шёпот Зои. Я совсем не испугалась, не успела. Как это неожиданно всё было, я даже сначала не поняла. Миссия наблюдения с треском провалилась. Да, Катя увидела их всех. старшего брата Константина, двою родного брата Павла, среднего брата Ираклия, младшую Ирину. Они все, кто раньше, кто позже спешно прибыли в Калмыково по вызову милиции. Легенда про консультанта невропатолога не потребовалась. В той сумятице никто из них просто не стал слушать её. Их встревоженные лица мелькнули перед Катей в этом хаосе и померкли, словно бы ушли на второй план. Запомнилось только бледное лицо Зои. Ираклей налил ей стакан скотча. Вы что делаете? Прекратите немедленно, одёрнул его следователь прокуратуры, прибывший на место происшествия. Потерпевшая нужна нам вменяемая. Из тvoraк ворот эксперты-криминалисты выковыривали срекошетившие пули. Утром, приехав в главк и зайдя в розыск, Катя увидела на столе Никиты заключение баллистической экспертизы. Тут же лежала и папка с факсами из Волгоградского УВД. Таким гурюмом Катя не видела начальника отдела убийств давным-давно. Незадержание стрелка Колосова переживал как личное поражение. Катя вглядывалась в его сумрачное лицо. Ну как такому подступиться? Хорошо хоть он промахнулся, не убил её, сказала она тихо. А что ещё можно было сказать в этой ситуации? Чем ободрить? Колосов молча бросил на стол перед ней папку с рапортами. Это были отчёты о поиске возможных свидетелей среди водителей машин, проезжавших по Боровскому шоссе. Искали очевидцев, видевших в районе 11 часов дня припаркованные на обочине недалеко от пруда машины любых марок. Информация была рыхлой: две газели, Волга, бензовоз, Audi, Жигули 15-й модели. Номерных знаков никто, конечно, не помнил. Зачем запоминать? Кто мог предполагать, что такое может случиться здесь средь бела дня? «Мне страшно за Нину», — сказала Катя, прочтя эти сухие бесполезные рапорты. Там осталась охрана на ряд ППС. Колосов открыл папку, присланную Волгоградским УВД. «Правда, эти абакановцы категорически возражали». Константин говорил, что они сами позаботятся теперь о своей безопасности. Как ты их назвал, абакановцы? Словно махновцы. Катя улыбнулась через силу. Ты очень удивился вчера, увидев меня там? Нет, не очень. А я очень. Ворота открылись, и я увидела тебя. Так обрадовалась. Чему? Просто там в их доме странная тяжелая атмосфера, засасывающая, липкая какая-то, как паутина. Этот мальчик, кажется, он и правда сошел с ума. А Нина, она за эти дни там тоже как-то изменилась. Это на нее так портрет действует. Какой еще портрет? Катя вздохнула. Ну что ты рычишь? Я-то в чем виновата? Ну не сложилось, не задержал ты этого типа с винтовкой и пистолетом. Никита, послушай меня. Что ещё? Ты вчера и так сделал всё, что мог. Никто в такой ситуации не сделал бы больше. Ты что меня утешать, что ли, пришла? Нет, я пришла, чтобы снова услышать ту твою версию. Колесо фхмыкнул. «Вчера вечером я звонил в Волгоград Ануфриеву», — буркнул он. «И что он сказал тебе?» «По его версии, розыск в Волгограде надо сворачивать». «Почему?» «Потому что он орудует теперь здесь, у нас». «Потому что он уже трижды весьма громко заявлял о себе здесь». «Потому что я гнался за ним, я видел его, видел своими собственными глазами». «Кто же он такой, по-твоему?» — тихо спросила Катя. «Он? Ты же в прошлый раз моей, точнее нашей с Ануфриевым версией, не поверила». «Вот пуля пролетела, и ага». Катя вздохнула. «Вчера я видела, как они все там перепуганы. И про Волгоград, про убийство семьи генерала Мужайла с подвижника их деда там тоже говорили». Для них там всё давно уже ясно, это для нас, олухов, были потёмки. Колеса פרוбанул рукой воздух. Нет никаких сомнений теперь, что эти происшествия связаны напрямую. В Волгограде семью мужа убила расстреляли из пистолета ТТЗ с глушителем. Тут у нас тоже фигурирует глушитель. Снайперская винтовка и нож, перебила его Катя. И пистолет ТТ Он был вчера у него в руках. Он стрелял из него в меня, там, в лесу. Но экспертиза пока не дает нам точных, потому что гильзы отсутствуют. Ничего, отыщем. Там уже мои работают. Лес прочешем, отыщем. Это в таком-то снегу? Тихо спросила Катя. Он снова рубанул ладонью в воздух. Был ли это жест отчаяния? Но почему, Никита? Почему, за что этот тип, этот стрелок, как ты его называешь, убивает этих людей? Там в Волгограде, здесь у нас мотив где, в чём? А ты разве не слышала, что они там вчера говорили? Что твердила Зоя, что кричала в истерике эта девчонка, её младшая сестра Ирина? Они считают, что их семьей то им мстят таким образом, сводят счёты. Мстят? Как ты сказал, повторим, мстят? Сводят счёты? Господи, но ну за что? Знаешь, сколько им воны времена хотелось посчитаться с Ираклием Абакановым и его замом. Спросить с них полной мерой за всё. За сломанные судьбы, за годы, проведённые в лагерях. за погибших родственников, за смерть, за ложь, за несправедливость, за зло, которое они причинили. Но это было полвека назад. Тех, кто хотел спросить полной мерой, кто страдал по их вине, многих уже и на свете-то и нет. Месть через пятьдесят с лишним лет — это... Это миф, Никита. Миф? Ты, значит, говоришь «миф». На вот послушай. Он включил магнитолу, стоявшую на подоконнике. Жертвенной известного преступника стали потомки генерала Ираклия Баканова, возглавлявшего в годы тоталитарного сталинского режима. В результате покушений были убиты Фёдор и Евдакия Бакановы, внуки небезызвестного сталинского министра госбезопасности, сосредоточившего в конца 40-х, начале 50-х в своих руках Сразу все правоохранительные силы, вплоть до ФСБ, брошены на раскрытие серии мелких громких убийств родственников генерала Ираклия Баканова, всесильного министра МГБ, взяла под свой контроль Генеральная прокуратура. Возбуждённые голоса комментаторов в эфире старались заглушить друг друга. Эту версию Ануфриев выдвинул Они что, с самого начала знали об убийстве в Волгограде? спросила Катя, стараясь отвлечься от этих назойливых радиоголосов. Естественно, знали. Уже одно то, что они сами так активно, так настойчиво начали участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях, говорит за то, что эта версия с самого начала была для них главной, единственной. И теперь ты тоже попал под их влияние. Никуда я не попал. Я сам с самого начала я думал, не всё так просто. Версия наследства наследников, раздела имущества. Сколько раз мы встречались с этим, но здесь нет, здесь что-то другое. И вот вчера Катя я видел его, гнался за ним. По-твоему, ты гнался за мстителем? Колосов молчал. «По-твоему, мы имеем дело с кем-то, чьи родственники когда-то безвинно пострадали по вине Абаканова и Мужайла?» Катя покачала головой. «Разве возможно месть через столько лет?» «Нет, я отказываюсь в это верить. В эту вашу с Ануфриевым версию. Или ты хочешь сказать, что мы имеем дело с фанатиком? С сумасшедшим?» «Для сумасшедшего он слишком уж профессионален». ответил Колосов. Я же говорил тебе, он профессионал во всём: в слежке за своими жертвами, в выборе места нападения, в стрельбе. Жаль, ты эти наши гонки вчерашние не видела, как он уходил, как в ледяную воду бухнулся, как стрелял, как мастерски сумел уйти фактически из-под самого моего носа. Не от котяя это не псих. Это человек умный и расчётливый, с холодной головой. Он знает, что делает, знает, чего хочет. И чего же он, по-твоему, хочет? Уничтожить их, всех, весь род, как раньше говорили, до седьмого колена. Возможно, для него это что-то вроде навязчивой идеи или обета мести. В Волгограде ему удалось в одну ночь расправиться со всеми, но здесь он предпочитает уничтожать их потомков, внуков, Людей этой самой ненавистной ему фамилии по одному. Виндетта популярна только в мексиканских сериалах, Никита. А ты не замечала, что наша нынешняя жизнь всё больше и больше местами тянет именно на мексиканский сериал? Нет, не замечала. Я по-прежнему отказываюсь видеть тут какую-либо связь. Катя внезапно осеклась. Что это? Она снова подумала о связи, точнее о совпадении. Вот и сегодня утром, как обычно, она ехала на работу, спустилась по эскалатору на свою родную, ближайшую к дому станцию метро Парк культуры, вышла на платформу, где грохотали голубые поезда и с чем они были связаны напрямую эти поезда метро. Это станция Парк культуры. С тем болезненным, почти физическим ощущением, которое испытала она вчера там, глядя на портрет генерала. Прошло полвека с тех пор, а она, почти каждый день отправляясь на работу, садилась в поезд именно там, на той самой платформе, где он, этот самый генерал, бросился под поезд. «Вот, прочти факс из Волгограда». Тут копия осмотра места происшествия, то есть загородного особняка семьи Мужайло. Колосов протянул ей папку. В дополнение к профессиональным навыкам этого нашего стрелка, он умеет проникать в такие вот загородные особняки путём свободного доступа, не взламывая замков и запоров. Катя взяла папку. Ей не хотелось её читать, не хотелось знать о том, как умерли все эти незнакомые, далёкие, чужие люди. Она думала о Нине. Мне на пару дней надо будет самому выехать в Волгоград, сказал Колосов. Зачем? Ты же сам говоришь, что Розуск переместился, что теперь он орудует здесь у нас. Эта информация неполная. Он хмурился. Я хочу изучить обстановку на месте. Возможно, там будут какие-то данные по личности этого типа, какие-то зацепки. Ведь сейчас он для нас как фантом. Я даже фоторобот его не могу составить, хотя вплотную гнался за ним, запах его пота чувствовал. Но Ануфрий уже сказал тебе, что то да мало ли что он там сказал. Они и так столько времени с нами тянули. Пора Катя думать своей головой. Иначе, иначе при таких темпах мы их дрожайшую семейку не спасем. И все же, Никита, я в эту версию не верю. Слежкам уж она искусственна и неправдоподобна. Катя покачала головой. Не проще ли и на этот раз принять за основу, ну, хотя бы версию киллера-наемника, а? А как быть тогда с этим мужайло? Вот читай. Убитая. Бабка дочь генерала. Ее сын банкир. Его жена, дети, его шофер. Но может быть и для этого убийства были какие-то иные причины, кроме такой запоздалой мести через 50 лет.